Я попросил его замолчать. Его пафос утомлял меня и раздражал. Режи воскликнул. «Неужели я всегда буду только докучать тебе? Ведь я так мечтал сделать тебя счастливой!» Я беззлобно пошутила. «Ну, это тебе, к счастью, не удалось. Если бы ты позволила мне все исправить, согласилась, чтобы я сделал это хотя бы теперь...» Режий казался мне почти трогательным, полным добрых намерений, а он, заметив, что я смягчилась, снова пустил в ход все свои чары. Зная силу своего вкратчивого голоса, он принялся строить планы, считая, что если я поправлюсь, у меня уже не будет причин его отвергать. Я не мешала ему говорить. Он решил, что уже покорил меня, что прошедшие месяцы были для него лишь тяжким испытанием. Слушая его, я думала о том, какое пошлое счастье ожидало бы меня во время предстоящего мне долгого выздоровления. Я не сразу почувствовала, что он завладел моей рукой и стал покрывать ее поцелуями. Я резко вырвала руку. Он удивился, когда я сказала, — А теперь оставь меня. Я устала. Можно мне приходить к тебе? Ты позволишь мне доказать? — Нет, это бесполезно. Он опустил голову и униженно пробормотал. Было просто безумием надеяться, что ты когда-нибудь меня простишь. Не в этом дело режи. Не укоряй себя и не сожалей обо мне. Наша свадьба была бы отчаянной глупостью. И нам же лучше, что она не состоялась. Мигом отрезвев, он перешел в наступление. — Понятно, ты же меня не любила, а я не больше меня. И даже в эту минуту... Тут он взорвался... Как видно, ты веришь только Джерри. Оставь его в покое. Я немного покраснела, и это не укрылось. от режи Он захихикал. Уж этот-то не сплоховал. Не так уж глупо жениться на дочери хозяина. Я хотела его остановить, помешать ему произносить слова, которые причинят мне боль, но он злобно проговорил. — Ведь правда, что это он нашел хлыст и принес тебе? — Это случайность которую он сумел прекрасно воспользоваться. Джерри давно уже хотел обскакать меня, но пока он был связан с той несчастной женщиной... Кстати, говорят, что она умерла от горя. Его слова глубоко задели меня. Стараясь быть спокойной, я сказала — уходи. Ревность ослепила его, и он настойчиво продолжал. Я кое-что знаю о нем. Жену свою он бросил, потом забрал у нее ребенка, а ее оставил без средств. Когда она заболела, он на силу согласился дать денег на ее лечение, но было слишком поздно, она умерла. Он понимал, что делает, ведь он лелеял другие планы. Я молчала, но в моем взгляде отражалось все мое презрение и крижи, а он уже не мог остановиться. Наверное, им овладела такая же бессильная ярость, как в тот день, когда он совершил свое дурацкое преступление. Он наклонился ко мне и отчеканил. «Не знаю». Люблю ли я тебя, но я взял бы тебя, какой бы ты ни была, и заботился бы о тебе. А он выжидает. Если ты выздоровеешь, а ведь ты можешь и не выздороветь, уходи. Мой голос, тон, каким я его выгоняла, как видно, отрезвил его. Оторопевший, пристыженный, бормоча извинения, он отступил к двери и разрыдался. Он оплакивал и свое поражение, и новую, только что нанесенную мне рану, и свое горькое разочарование. Все оставалось по-прежнему. Он ничего не добился. Я ускользнула от него, замкнувшись в своем молчании, и в своем презрении, и на этот раз уже навсегда. Из всей этой отвратительной сцены я запомнила лишь одну фразу. Она впилась в меня, как отравленная стрела. «Ты можешь и не выздороветь!» С ней в меня вошло сомнение. Все мои близкие, а Джерри больше всех, постоянно твердили мне, что я поправлюсь, и я почти забыла о возможности другого исхода. Режи напомнил мне о нем, и я испугалась. Не знаю, видела ли мама Режи после нашей встречи. Я предпочитала молчать о том, что произошло. Он больше не пытался прийти ко мне но последняя нанесенная им рана была тяжелее всех предыдущих. Он подорвал мою веру, набросил тень на Джерри и вызвал сомнения, от которых я долго не могла освободиться.